Саша Фишер Каждый мародер желает знать. Пролог Лебовский, не тормози! Леннон выхватил откуда-то из-за спины дубину и отбил летевший в меня камень. Да блин! Я встряхнул руки, пытаясь вернуть жизнь вынемевшие от усталости пальцы. Так. Что там? Указательный к большому поворот кисти сцепить мизинец правой и безымянный левой или мизинец левой к безымянному правой? Лебовский! С кромки обрыва вниз посыпались мелкие камешки. Ленон с трудом балансировал на краю, прикрывая меня от очередного булыжника. «Не ссы, Ленон, прорвемся!» Пробормотал я, начиная комбинацию заново. С третьего раза пальцы наконец-то послушались. Бледное сияние сети Брюса замерцало перед нами. Очередной камень замер в воздухе, застряв в ее призрачных путах. «Готово! Плети гукалу давай! Нам еще выбраться отсюда надо!» — заорал лежащий на краю обрыва Кортес. Его ноги и руки скрутил барсучий вьюн, так что двигаться он не мог. «Я попробую, но у меня она пока ни разу не получалась!» — проговорил я, складывая ладони лодочкой и переплетая большие пальцы. «Или надо, чтобы левый сверху!» «Или все равно?» «Справа!» — крикнул Леннон. Я машинально пригнулся, над головой просвистело что-то плоское, как будто клиновый вертолетик, только большой. Надо начинать долбучую гукалу заново. Ладони лодочкой, большие пальцы сплести. «Вьюн выбросил бутоны, давай быстрее!» Кортес дернулся, толкнув меня плечом под колено. Вывернуть ладони пальцами вниз, скрестить безымянные два раза разомкнуть мизинцы. Что-то больно обожгло правую лодыжку. Так, не останавливаться. Я лишь на секунду скосил туда взгляд, чтобы понять, что там именно то, о чем я подумал. Из бледно-лилового конуса только распустившегося цветка высунулось острая жало и ткнуло меня в ногу. «Больно, пипец! Сжать ладони! Разжать ладони! Мизинец большой, мизинец указательный! Что там дальше-то?» «Слева!» — крикнул Ленон и заорал не особенно членораздельно. Что-то по нему прилетело. «Не отвлекайся, Либовский. Я продолжал шевелить пальцами в нужном порядке. Ну, кажется, в нужном. Что-то ударило мне в левое плечо, но я не обратил внимания. Молодец какой!» И даже вспомнил, что надо согнуть указательной правой руки, прежде чем складывать снова лодочку. Раздался звук, похожий на уханье совы. Я ухватил одной рукой Лена за плечо, второй – Кортеса за ремень и шагнул в обрыв». Сначала волна вдруг, ставшего упругим воздуха, подхватила нас, и секунд десять мы скользили вниз, как серферы на доске, но потом я не удержал равновесия, и мы все трое одним клубком обрушились в сухую песчаную осыпь. Хорошо хоть песок, а не камни. Кубарем до самого низа. Мне прилетело по уху пяткой кирзового сапога-кортеса. Еще два хищных вьюнковых цветочка решили под шумок подзакусить моей ногой. Песок теперь был везде — в сапогах, под рубахой, во рту, в волосах. Я откнулся носом в куст сухой травы и, наконец-то, замер. Потрогал изнутри языком разбитую губу. Осторожно пошевелил руками и ногами. Песок подо мной задвигался и сполз еще на пару метров вниз потом, наконец, не выдержал и заржал. «Не зачет, Лебовский!» — раздался над головой кукольный голос Соловейки. «Простите, Сольвейк Пална!» Я поднялся на ноги и начал вытряхивать песок из волос. «Но у меня ведь почти получилось!» «Если бы бой был настоящим, то твои товарищи бы погибли!» «И тебя бы уже связали и тащили в котел!» Соловейка зло топнула ногой в красной туфельке. «В чем была твоя ошибка?» «Гукала слабая», — сказал я. «Надо было три такта!» «Гукала у него слабая», — передразнила Соловейка. «Мозги у тебя слабые, забирайтесь обратно!» «Только пусть теперь Ленон с вьюном обнимается!» Пробурчал Кортес, сдирая с себя засохшие стебли. Опухнет все теперь!» «Потерпишь!» отрезала Соловейка. «Я плечо вывихнул», — сказал Ленон. «Может, перерыв? Ну, почти получилось же».